Глава 9 До хутора он добирался кружным путем, не через Брянск, а через Гомль. К счастью, засада в городском терминале метро отсутствовала. Атлоиды не знали, что он работает, либо не догадались перекрыть остальные работающие станции. Дар вышел на центральную площадь Гомля, где бывал с друзьями детства великий.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 Дород радости дал свечу, вонзая пинас в небо, погнал аппарат на юго-запад, выдавливая из его двигателя все, на что тот был способен. Через десять минут ураганного полета он посадил едва не развалившийся пенас на лобной площади соседнего хутора и сразу попал в медвежье объятия Боряты. «Слава богу, ты жив, здоров!» Тебе, желая того же, с искренней признательностью прижал приятеля груди дар. Спасибо, что успел вынести находки. Да что там? Обычное дело, смутился Борято. Твоя мама у Прохора Бажана остановилась. Тебя ждет, волнуется. А отец? Князь дружин отправился на разведку куда-то, под Питер. Там якобы наши следопыты обнаружили базу черных ублюдков. Зато здесь тебя ждет сюрприз. На крыльцо ближайшего терема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 «Здравствуй!» – пробормотал Дар. Руки встретились, напряглись. Несколько мгновений оба сжимали ладони в полную силу. Потом по губам Аристарха пробежала усмешка. «Знаю, родича!» Дар прозовел, ослабил хват. Бариата хлопнул его по плечу, сказал «Важно!» «Он мастер жизни! Испытание прошел! От элоидов победил!»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 «Это любопытно!» — продолжал человек Гора, будто разговаривал сам с собой. Клим тоже встречался с паломником. Такое впечатление, что этот парень прямо-таки жаждет встреч с путешественниками по Орелонской нервной системе. «Какой системе?» — не понял Дар. «Он имеет в виду Орелонское метро», — улыбнулась Дарья. «Почему ты считаешь, что паломник ищет встреч именно с пассажирами Орелонской сети?» С ним встречались Клим, Лондон, Матер и я. И все мы пользовались услугами Орелонского метро. Надо поразмышлять над этим Как он меня назвал, говоришь? Вершителем, сказал Дар. Арестарх почесал кончик носа, хмыкнул. С кем-то он меня спутал. Если бы я был вершителем, мы бы не имели проблем, какие имеем.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 девушка пригляделась к нему покачала головой похоже пора связь требует слишком большого расхода энергии у вас что нет раций есть но они работают на короткие дистанции до 100 километров от брянска же до питера тысячи а спутниковые ретрансляционные сети уже давно не существует понятно она взяла его под локоть я тебя поддержу если не возражаешь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 «Огладив бородку, зерно тоже своё, рожаи хороший собираем, грибы собираем, капусту и овощи выращиваем. От города практически независим. Так кое-что берём из городских запасов, а можем и не брать». Железовский кивнул. «Город живёт на трансгенных продуктах, от того и люди там измельчали, полностью зависят от технологии».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 «Кто же возражает?» – сказал Прохор. «Мы так и живем. Если бы не банда кочевников, с которыми приходится воевать всерьез, жить было бы веселей. И часто вас банды тревожат. Обычно это хочушники и бери все, – вставил слово Борята. Налетают на вечерние посиделки. Девчонок хватают. Каждую неделю, почитай, безобразничают. С ними мы не церемонимся. Они редко с оружием являются».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 Родича, Дашка, оглянулся, Шелезовский. Пусть идет. Чем нас больше, тем мощнее воздействие. Задача ясна, чистодей. Объединяемся в потоке 3i. Объединение сенсорных полей в резонансный контур, своеобразный пси-интерферометр, позволяющий усилить эффект локации и считывать информацию по интенсивности и модуляции биополей. «Ищем императив-центр дредноута и приказываем ему убираться ко всем чертям, одновременно пытаемся подключиться к его информ и скачать всю доступную информацию». Даже не понял, что такое поток 3i, но признаваться в этом не стал. «Ответил коротко хорошо. Над лесом показался дредноут ателоидов»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 Дар послушно последовал за ним, чувствуя психэнергетический локоть Дарья. Корабль ателоидов представлял собой по сути единую металлоорганическую молекулу, способную потрясающе быстро формировать внутри себя любой объем или технологически необходимое приспособление.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 «Исполнитель программы порядковый номер 126». «Что такое программа?» «Вопрос некорректность. Каковы основания положения программы?» «Бесшумный взрыв в видении, по большей части бесформенных, среди которых мелькнули знакомые геометрические формы. Звезды, солнце, черные провалы, оконтуренные короны сияния».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 Еще один взрыв призрачных картин, закончившийся видением Меркурия и каких-то каруселей, вертящихся вокруг него непонятных символов. Программа поезг где-то натар, линия третьей планета, запуск инициация многомерность, грубо, колыбель, уничтожение помехи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 помехи. Полный пси-выплеск услышал дар параллельные мысли голоса аристарха Фрустируем его. Оставить уничтожение помехи. Произошел сбой программы. Поступившая команда ложно. Слушай правильную команду. Вернись на базу и уничтожь ее. Немедленно. Исполняй. Тихое шипение в пси-эфире, нерешительное шевеления призрачных световых струй, длинные свисточки. «Исполняй!» чудовищный двухкилометровый монстр, зависший над хутором в нерешительности, качнулся, как человек, получивший оплеуху. Мозг корабля, раздираемый противоречивыми приказами, никак не мог решить, что делать».